Первое. Эфирный купол. Примечание переводчика. Так называют амфитеатр вокруг стеклянного купола над операционной, где студенты и врачи могут наблюдать за ходом операции. Благодарю за смену. Резкий холод и сердце мне щемит. Уильям Шекспир. Гамлет. Акт 1, Сцена первая. Примечание. Цитируется в переводе великого князя Константина Константиновича Романова. «На первой неделе обучения в медицинской школе при больнице чаринг кросс что в самом центре Лондона, я отправился искать эфирный купол. Мне не терпелось увидеть живое бьющееся сердце». Школьный администратор предупредил, что студентам, которые еще не проходят практику, нельзя находиться в кардиохирургическом отделении и посоветовал никому не попадаться на глаза. Тончайшая грань отделяет жизнь от смерти, победу от поражения, надежду от отчаяния. Чуть больше мертвых клеток мышечной ткани, чуть выше концентрация молочной кислоты – В крови чуть сильнее оттек мозга. Старуха с косой дышит в затылок каждому хирургу, а смертный приговор всегда окончателен и бесповоротен. Второго шанса никто не даст. День приближался к концу, на улице стемнело и начало моросить, когда я отправился на поиски эфирного купола, которым оказался старинный купол из свинцового стекла, прямо над операционной в больнице Чаринг-Кросс. После вступительного собеседования я не переступал ее священный порог. Нам, студентам, приходится завоевывать это право, сдавая экзамены по анатомии, физиологии и биохимии, так что я не решился пройти через главный вход, украшенный колоннами». а прошмыгнул через утопающее в ультрафиолете отделение скорой помощи и наткнулся на лифт, расшатанную древнюю клетку, в которой оборудование и трупы переправлялись в больничный подвал. Я боялся опоздать, переживал, что операцию к моему появлению уже закончат и что зеленая дверь окажется заперта. К счастью, она была открыта. Зеленая дверь вела в темный пыльный коридор, заставленный устаревшими наркозными аппаратами и списанными хирургическими инструментами. В десяти метрах перед собой я увидел операционные лампы, сиявшие прямо под стеклянным куполом. Я очутился на старой смотровой площадке, отделенной толстым стеклом от того, что творилось на операционном столе, который находился в каких-то трех метрах под моими ногами. Купол окружали перила и деревянные скамейки, отполированные до блеска суетливыми задницами будущих хирургов. В 1960-х годах операции на сердце все еще были в новинку. Хирургов, которые их проводили, можно было по пальцам пересчитать, и мало кого этому должным образом учили. Зачастую за такие операции брались талантливые хирурги общей практики, посетившие один из передовых медицинских центров и затем пожелавшие освоить новую специализацию. Они учились методом проб и ошибок, нередко расплачиваясь за опыт человеческими жизнями. «Я уселся, вцепился в перила, только я и старуха с косой». и принялся внимательно наблюдать через опотевшее стекло. Внизу проводили операцию на сердце, и грудная клетка пациента была открыта. Я подвинулся, чтобы найти наилучший угол обзора, и оказался прямо над головой хирурга. Он слал знаменитостью, во всяком случае, в нашей медицинской школе. Высокий худощавый импозантный мужчина с очень длинными пальцами. Два ассистента-хирурга и операционная медсестра сгрудились поверх зияющие раны и судорожно передавали инструменты из рук в руки. И, наконец, я увидел то, чем было захвачено все их внимание и к чему меня так влекло. Передо мной билось человеческое сердце, вернее, оно скорее съеживалось, чем билось, И к тому же посредством иглы трубок было подсоединено к аппарату искусственного кровообращения. Цилиндрические диски вращались в огромном сосуде с насыщенной кислородом кровью, которая с помощью перистальтического насоса проталкивалась по трубкам и возвращалась обратно в организм. Я присмотрелся получше, но все равно видел лишь сердце. Остальное тело пациента было полностью прикрыто зелеными хирургическими простынями, совершенно его обезличивая. Хирург то и дело переминался с ноги на ногу. На нем были большие белые сапоги, которые раньше носили во время операций, чтобы кровь не попадала на носки. Операционная бригада заменила митральный клапан, но восстановить естественное кровообращение. никак не удавалось. Впервые в жизни я воочию наблюдал бьющееся человеческое сердце, но даже мне оно казалось слишком ослабленным, надутым, словно воздушный шар, пульсирующим, но не качающим кровь. На стене позади себя я заметил коробочку с надписью «Интерком». Я щелкнул выключателем, и теперь у действия, разворачивавшегося у меня перед глазами Появилось звуковое сопровождение. За фоновым шумом, усиленным колонками, я смог разобрать, как хирург сказал. «Давайте попробуем еще разок. Увеличьте адреналин. Вентилируйте. Может быть, у нас еще получится». В полной тишине все наблюдали за тем, как сердце отчаянно сражается за свою жизнь. «Воздух в левой коронарной!» сказал один из помощников. «Подайте иглу». Он вставил иглу в аорту, Пеной пошла кровь, и давление пациента начало стабилизироваться. Почувствовав, что момент удачный, хирург повернулся к перфузиологу. «Вырубайте немедленно! Это наш последний шанс!» «АИК отключен!» — последовал сухой ответ. Уверенности в голосе говорившего не было. Итак, аппарат искусственного кровообращения больше не работал, и сердце осталось без поддержки. Левый желудочек направлял кровь по всему телу, правый в легкие, и оба с трудом справлялись со своими обязанностями. Анестезиолог уставился на экран, наблюдая за показателями кровяного давления и сердечного ритма. Понимая, что больше ничего сделать нельзя, хирурги безмолвно достали из сердца катетер и принялись зашивать, надеясь, что сердце справится. Какое-то время оно слабое и неровно, но билось. Однако затем давление стало медленно падать. Где-то явно было кровотечение, не сильное, но не прекращающееся. Где-то сзади, там, куда не подобраться. Когда сердце приподняли, началась его фибрилляция. Примечание. Фибрилляция нарушение сердечной деятельности, при котором отдельные группы мышечных волокон сокращаются нескоординированно, что приводит к неэффективной работе сердца. Теперь она дёргалась, извивалась словно мешок с червями, но не сокращалась, управляемая нескоординированными электрическими сигналами, столько усилий и все впустую. Анестезиологу понадобилось время чтобы заметить это на своем экране. «ФЖ!» — наконец закричал он. Вскоре я узнал, что это сокращение означает фибрилляцию желудочков. «Готовьте разряд!» Хирург был к этому готов и уже прижал пластины дефибриллятора к груди пациента. «Тридцать джоулей!» «Разряд без изменений!» «Давайте шестьдесят!» «Разряд!» На этот раз дефибрилляция прошла успешно, но сердце замерло. не проявлявшее никакой электрической активности, своим видом оно напоминало промокший бумажный пакет. Полная остановка сердца, или как мы ее называем, асистолия Кровь продолжала приливать в грудь, и хирург ткнул в сердце пальцем. Желудочки в ответ сократились. Он ткнул еще раз, и сердечный ритм восстановился. «Слишком медленно!» «Дайте мне шприц с адреналином!» Он бесцеремонно засунул иглу через правый желудочек в левый и впрыснул туда физраствор. Примечание. Адреналин разводят физиологическим раствором, который представляет собой раствор поваренной соли, соответствующий по концентрации плазме крови. А затем принялся массировать сердце длинными пальцами, чтобы мощный стимулятор проник в коронарные артерии. Благодарная сердечная мышца не заставила ждать с ответом, прямо как по учебнику. Сердечный ритм ускорился, и давление начало возрастать, проверяя на прочность свежие швы. Затем, словно в замедленном воспроизведении, та область аорты, куда устанавливали катетер, не выдержала. Как при извержении гейзера кровавый фонтан устремился прямо к операционным лампам, обдав хирургов и залив хирургические простыни. Кто-то пробормотал «От дерьмо!» Мягко сказано. Пациента было уже не спасти. Прежде чем отверстие успели заткнуть пальцем, сердце опустело. Кровь капала с ламп, и по мраморному полу струились красные ручейки. из-за чего резиновые подошвы сильно липли к нему. Анестезиолог принялся судорожно вливать пакет за пакетом кровь в вены пациенту, но было поздно. Жизнь быстро покидала его. Когда действие введенного адреналина закончилось, набухшее сердце попросту сдулось, как спущенный воздушный шар, и остановилось. Теперь уже навсегда. Врачи застыли в молчаливом отчаянии. Впрочем, для них это привычное дело. Потом старший хирург пропал из моего поля зрения, а анестезиолог дождался, пока на электрокардиограмме не появится прямая линия, и выключил аппарат искусственной вентиляции легких. Он достал из трахея пациента трубку, после чего тоже скрылся из виду. Мозг пациента уже умер. В считанных метрах от меня туманная дымка опустилась на Стрэнд. Примечание. Стрэнд. Центральная улица Лондона, соединяющая районы Вестминстер и Сити. Пассажиры спешили укрыться от дождя в здании вокзала Чаринг-Кросс, Симпсонс и Руз. Посетители заканчивали поздний обед, а в барах — Уолтфорда и Савоя гостям смешивали коктейли. Примечание. В абзаце перечисляются фешенебельные лондонские рестораны и пятизвездочные лондонские гостиницы. Там была жизнь, а здесь смерть. Одинокая смерть на операционном столе. Больше никакой боли, никакой отдышки, никакой любви, никакой ненависти. Больше вообще ничего. Перфузиолог выкатил аппарат искусственного кровообращения из операционной. Понадобится несколько часов, чтобы его разобрать, почистить, снова собрать и простерилизовать для следующего пациента. Только операционная сестра немного замешкалась. Затем к ней присоединилась медсестра, анестезист, которая недавно подбадривала пациентов предоперационной. Они сняли маски и какое-то время стояли молча, совершенно не обращая внимания на липкую кровь повсюду и на по-прежнему открытую грудную клетку. Медсестра-анестезист нащупала голову пациента под простынями и взяла ее в руки. Операционная медсестра сняла покрывало и встряхнула его. Я увидел, что пациентом была молодая девушка. Я осторожно подвинулся вдоль скамейки, чтобы получше разглядеть лицо девушки. Ее глаза были широко открыты. Она словно смотрела сквозь стеклянный купол, простиравшийся над ее головой. Она была мертвенно-бледной, но по-прежнему красивой, с высокими скулами и черными, как смоль, волосами. Врачи не знали, что я наблюдал за ними над куполом в амфитеатре. Меня могла заметить разве что старуха с косой, но она уже отправилась в освояси, прихватив душу пациентки. Как и медсестры, я не мог просто уйти. Мне нужно было узнать, что будет дальше. Они собрали окровавленное просто несомнаженного тела. Мысленно я умолял их убрать омерзительный ретрактор. раздвигавший грудину, чтобы несчастное сердце могло вернуться на место. Когда они наконец это сделали, ребра соединились вместе, и безжизненное сердце бедняжки снова оказалось прикрыто. Оно застыло без движения, опустошенное и потерпевшее окончательное поражение. Осталась только зловещая дыра, зиявшая в груди у девушки. Интерком был по-прежнему включен, когда медсестры заговорили. Что будет с ее малышом? Пойдет в приемную семью, наверное. Она не была замужем, а родители погибли во время бомбежки. Где она жила? Уайтчепел. Примечание. Уайтчепел – один из беднейших районов Лондона. Но я не уверена, что в лондонской больнице проводят операции на сердце. Во время беременности у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, острая ревматическая лихорадка. Она чуть не умерла, когда рожала. Наверное, так было бы даже лучше. «А где сейчас ребёнок?» «Думаю, в палате. Старшей сестре нужно будет им заняться». «А она в курсе?» «Пока нет». «Пойди отыщи ее. Я попрошу кого-нибудь, чтоб мне помогли здесь закончить». Их разговор был таким прозаичным. Молодая женщина только что умерла, а ее малыш остался один-оденешник на белом свете. Он лишился любви и тепла, которые исчезли посреди спутанных проводов в залитой кровью операционной. Был ли я к этому готов? Этого ли я ожидал? Две студентки-медсестры пришли, чтобы вымыть тело. Я узнал их. Мы виделись на танцах, устраиваемых для первокурсников. Обе учились в престижной частной школе. Девушки принесли ведро с мыльной водой и губки и принялись за работу. Они убрали катетеры и явно расстроились, увидев дыру в груди и то, что скрывалось за ней. Оттуда продолжала сочиться кровь. «Что с ней случилось?» — спросила девушка, с которой я однажды танцевал. «Очевидно же, что операция на сердце», — последовал ответ. «Думаю, хотели поставить протез клапана. Бедная девочка, она ведь не старше нас. Ее мама должна быть убита горем». Они накрыли разрез марлей, чтобы кровь питалась, а затем стянули края разреза и зафиксировали пластырем. Вернулась операционная медсестра и поблагодарила их за то, что они хорошо поработали. после чего попросила вернуться ординатора, чтобы тот зашил рану и тело можно было отвезти в морг. Всех пациентов, умерших на операционном столе, направляют коронеру на вскрытие. Труп бедной девушки разрежут сверху донизу, так что не было никакого смысла закрывать грудину или собирать воедино грудную клетку. Ординатор взял огромную иглу с толстой нитью, и зашил разрез так, будто перед ним был мешок для писем. Шов получился грубым, местами виднелись края раны и сочилась серозная жидкость. Мешки с письмами зашивают куда тщательнее. Три медсестры одели ее в накрахмаленный белоснежный саван с жестким гофрированным воротником, завязали его сзади, а затем зафиксировали лодыжки бинтом — У пациентки уже началось трупное коченение. Студентки выполняли работу по-доброму и уважительно. Я знал, что непременно встречу с ними снова. а Возможно, спрошу, что они при этом чувствовали. Было около половины седьмого. Я, по идее, должен был сидеть в пабе неподалеку отсюда и ругать нашу команду по регби, но я все никак не мог уйти. Я не мог оставить эту безжизненную пустую оболочку, Это тощее тело, с которым никогда не встречался, хотя теперь мне казалось, будто я знаю его бывшую владелицу очень хорошо. И вот мы остались вдвоем, я и безжизненное тело. Операционные лампы все так же освещали лицо девушки, и она смотрела прямо на меня. Почему ей не закрыли глаза, как обычно делают в фильмах? Казалось, через ее расширенные зрачки я мог разглядеть отпечатавшуюся в мозге мучительную боль. Опираясь на услышанные обрывки разговоров и свои незначительные знания по медицине, я мог приблизительно представить историю ее жизни. Родилась в Истенде, когда ее родители погибли при бомбардировке Лондона, она была совсем маленькой. Все увиденное и услышанное оставило глубочайшие шрамы в ее душе, там поселилась боязнь одиночества, в конце концов мир рушился прямо у нее на глазах. Она выросла в нищете и заболела ревматической лихорадкой, по сути это простой стрептококковый фарингит, который однако провоцирует развитие сильнейшего воспалительного процесса в организме. Ревматическая лихорадка была обычным делом в перенаселенных бедных районах. Возможно, несколько недель бедняжка мучилась от болей в воспаленных суставах, только ей было невдомёк, что воспаление затронуло и клапаны сердца. В те годы не существовало методов, позволявших диагностировать подобные проблемы. Итак, у девочки развелась хроническая ревматическая болезнь сердца и с тех пор ее считали хилым ребенком. Возможно, она страдала и ревматической хореей. Примечание. Ревматическая хорея – особый вид непроизвольных движений, связанный с поражением подкорковых ядер полушарий головного мозга при ревматизме, для которой характерны неконтролируемые резкие движения, шаткая походка и эмоциональная неустойчивость. Позднее больная забеременела, издержки профессии. Отчего ее состояние резко ухудшилось, так как сердцу пришлось работать гораздо усерднее. У неё появились отеки и одышка, но она смогла выносить ребенка до конца срока. Вероятно, врачи в лондонской больнице смогли благополучно принять роды, но обнаружили у пациентки сердечную недостаточность – шумы в сердце. Проблемы с митральным клапаном. Ей назначили дигоксин. примечание, гигоксин, препарат из группы сердечных гликозидов, применяемый при сердечной недостаточности, чтобы помочь сердцу. Но от лекарства ее тошнило, и она перестала его принимать. Вскоре из-за сильной одышки и усталости она уже не могла полноценно ухаживать за ребенком. Даже просто лежать ей было тяжело. Сердечная недостаточность обострилась, и прогноз был неблагоприятный. Ее направили к хирургу, настоящему джентльмену, в деловом костюме с брюками в тонкую полоску. Он держался доброжелательно и сказал, что только операция на метральном клапане может помочь. Однако она не помогла. Она лишь поставила точку в печальной истории жизни, оставив еще одного ребенка, В эстенде сиротой. К тому времени, как санитары пришли забрать тело, операционные лампы давно были выключены. К операционному столу подкатили специальную тележку для перевозки покойников. Фактически, жестяный гроб на колесиках. К этому моменту суставы у трупа успели окончательно окоченеть. Тело бесцеремонно переложили в эту консервную банку. при движении которой голова с неприятным звуком билась о жесткие стенки. Но ничто уже не могло причинить пациентке боли. Потеряв с ней зрительный контакт, я почувствовал облегчение. Тележку прикрыли зеленым шерстяным одеялом, чтобы она не привлекала внимания. И санитары отправились в морг, где тело положили в холодильную камеру. Ребенок этой женщины никогда больше ее не увидит. У него никогда больше не будет матери. Добро пожаловать в кардиохирургию. Поверх операционных ламп, там, где ее никто не видел, осталась незамеченная одна капля крови. Липкая и черная — это последняя частичка несчастной девушки, словно говорила «Помните меня». Я все сидел и сидел, ухватившись за перила и положив подбородок на руки. Я смотрел сквозь стеклянный купол на черную резиновую поверхность опустевшего операционного стола, как на протяжении многих поколений поступали будущие хирурги до меня. Эфирный купол был сродни амфитеатру для показа гладиаторских боев. Люди приходили сюда поглазеть на представление, в котором решалось жить или умереть другому человеку. Возможно, будь рядом со мной кто-нибудь еще, это зрелище не показалось бы мне таким уж бесчеловечным. Мне было бы с кем поделиться потрясением от смерти бедной девушки и мыслями о страданиях, ожидающих ее ребенка. Появились младшие медсестры с тряпками и ведрами, чтобы навсегда убрать последние следы оставшиеся от пациентки, кровь, засохшую вокруг операционного стола, кровавые отпечатки обуви, ведущие к двери, кровь на наркозном аппарате и на операционных лампах. Кровь повсюду. И теперь ее старательно оттирали. Худощавая девушка потянула, чтобы вытереть лампы, и увидела через стеклянный купол мое бледное лицо и устремленные во мрак глаза. Я ее напугал. Это был четкий сигнал о том, что мне пора уходить. Я закрыл за собой зеленую дверь и направился к трясущемуся лифту, в котором бездыханное тело отвезли в холодильную камеру морга. Списки пациентов, чьи тела предстояло вскрывать, появлялись на стенде в медицинской школы. Чаще всего это были пожилые люди, те, что помоложе, обычно были наркоманами, жертвами автомобильных аварий, самоубийцами из подземки, или пациентами кардиохирургического отделения. Я нашел ее в списке, вывешенном в пятницу утром. Ее звали Бет. Не Элизабет, просто Бет. 26 лет. Это точно была она. В день вскрытия тела пациентов переносили из больничного морга в подвал, откуда затем в жестяном ящике доставляли по проложенным под дорогой рельсам прямо к нам, в медицинскую школу. И поднимали в секционный зал, сходить ли мне на вскрытие. Сходить, чтобы увидеть, как вырезают ее кишки и мозг, как ее мертвое сердце разрезают на кусочки. Чтобы рассказать всем, как она умерла на самом деле, рассказать об этом ужасном кровавом фонтане. Нет уж, для меня это слишком. В тот вечер, что я провел над эфирным куполом, Бет преподала мне очень важный урок. «Ни за что не привязывайся к пациентам. Разворачивайся и уходи, как сделали хирурги, оперировавшие Бет, а на завтра попробуй помочь кому-то еще». «Сэр Рассел Брок, самый выдающийся кардиохирург той эпохи, славился напускным безразличием к людям, которые умерли под его скальпелем. Сегодня у меня запланировано три операции. Интересно, кто из пациентов выживет?» «Кто-то назовет такой подход равнодушным и даже бессердечным. Но врачи не могут позволить себе предаваться сожалениями из-за смерти пациента. Это было бы непростительной ошибкой». и тогда, и сейчас. Мы должны учиться на своих неудачах, чтобы в следующий раз, если удастся, добиться лучшего результата. Если будешь каждый раз переживать и горевать, страдания станут невыносимыми. История СБЭТ преподала мне важный урок. Нельзя привязываться к пациентам, давать волю чувствам и эмоциям. Если не получилось спасти человека, Нужно развернуться к нему спиной и уйти, чтобы завтра попробовать спасти другую жизнь. Мне довелось в очередной раз столкнуться с этой проблемой, когда моя карьера претерпела резкий поворот, и я начал оперировать маленьких детей с серьезными врожденными патологиями сердца. Некоторые из них приходили в больницу с довольным видом, в одной руке держа любимого плюшевого мишку, а в другой крепко сжимая мамину ладонь. Синие губы, одышка густая, как патока кровь. Они не знали лучшей жизни, а я изо всех сил пытался подарить им ее, сделать их розовыми и энергичными, избавить от нависшего над ними злого рока. Я трудился добросовестно, но порой терпел неудачу. И как же мне следовало поступать? Сидеть вместе с заплаканными родителями в сумраке морга, держа в ладонях холодную безжизненную ручку их малыша и обвиняя себя в том, что я решился пойти на риск? Любая операция на сердце связана с риском. Те из нас, кому удалось стать хирургом, никогда не оглядываются назад». Мы сразу переключаемся на следующего пациента, всегда надеясь, что уж с ним-то все сложится благополучно, и никогда в этом не сомневаемся.